Юлия Журавлева Мама для наследника. Часть первая. Новый мир. Глава первая. Внезапные роды. Я объехала две столкнувшиеся легковушки, не поделившие средний ряд. Из-за этой аварии пробка растянулась километров на пять, а я потеряла полчаса. Драгоценные полчаса времени по дороге на работу. Дальше навигатор показывал зеленое свободное пространство, и я нажала на газ. Много, конечно, не наверстаю, но хоть несколько минут выиграю, и то хлеб. Представив очередной выговор от начальства, я в сотый раз пообещала себе ездить на метро. Впереди вырос мост, за ним уже рукой подать до офиса, когда перед глазами что-то мелькнуло, будто картинка из фильма так быстро, что я даже понять ничего не успела. Сморгнув, на секунду зажмурилась. Да, спать нужно пораньше ложиться. Потом внезапное видение, в котором угадывалось чье-то лицо, повторилось. Я покрепче вцепилась в роль. Что еще за галлюцинации? Медленный глубокий вдох и выдох, как учили на йоге. Надо побыстрее приехать, выйти из машины и выпить крепкого кофе. Была моя предпоследняя мысль. После которой горло сдавило, в глазах потемнело и навалилась ужасная, просто невыносимая тяжесть. Я почувствовала, как падаю прямиком на руль, и ремень безопасности впивается в плечо. Машину повело, только бы не с моста вниз. А вот это уже последнее. Первое, что я увидела, придя в себя, — яркий свет в глаза. Вдох дался с трудом. Я поперхнулась и закашлялась. «Она очнулась!» — послышался чей-то радостный крик. Даже я, ощущая ужасную слабость, ломотую какую-то странную боль в животе, наверное, так не радовалась. «Возобновляйте скорее», — последовал прямой и очень грозный приказ. «Это операционная, и хирург в ней? Что вообще происходит?» Я хотела оглядеться, но зрение никак не фокусировалось, все казалось тусклым и размытым. А потом накатила дикая боль внизу живота, Я попыталась согнуться, не получилось, и заорала. «Да что происходит? У меня серьезная травма. Это полостная операция без наркоза. Тушьтесь. Сейчас схватка пройдет, будете дышать». «Чего-чего?» Боль отпустила, но не до конца, а затаившись, свернулась клубком в животе, готовым снова разорваться. «Дышите. Вам нужно глубже дышать, чтобы ребенок не задохнулся». Все тот же голос мужской, между прочим, теперь уже не радостный, а взволнованный. Какие схватки, какой ребенок! прохрипела я, по горлу, словно наждаком прошлись. Вы рожаете, буднично сообщили мне. Как только родите, мы вас отпустим. Я никого не могу рожать, возмутилась я, у меня с секса полгода, а дальше клубок боли вновь разросся до немыслимых размеров, то ли стон, то ли крик вырвался из груди. Что за чертовщина! «Да тушьтесь вы! Роды и так тяжелые, нужно разродиться как можно быстрее!» Опять этот советчик с нарастающей паникой в голосе. «Она что, рожать не умеет?» «А вот снова тот, кто очень, просто очень зол! Ты кого вытащил? Что за никчемная баба?» «У нас не было времени на поиск», — начал оправдываться третий. «Мы взяли первую подходящую сущность. Если это су... сущность не родит моего сына...» «Я отправлю всех вас на дыбу!» Кардинальные методы, однако. Я пыталась отдышаться, но выходило плохо. Воздух царапал горло. Кто-то приподнял мою голову и начал потихоньку вливать воду. Стало немного легче. Зрение медленно прояснялось. «Так, дыши, когда начнутся схватки. Нужно тужиться, напрягать живот внизу!» Стали спешно посвящать меня в таинство деторождения. «Очень вовремя» новая схватка накрыла. Не знаю, получилось ли у меня тужиться, так как единственная мысль крутилась в голове — пусть этот кошмар поскорее закончится. «Где я? Что вообще происходит?» Посыпались мои вопросы, когда боль затаилась на пару минут, а я начала спешно дышать. Решусь после такого рожать, стану настаивать на кесаревом сечении. У нас в природах умерла роженица, Чтобы ребенок выжил и смог нормально появиться на свет, мы взяли ее родственную душу в одном из случайных миров. Вам нужно просто родить, и мы вернем вас обратно в ваше тело». «Просто родить?» Они сказали «просто родить», и это, по их мнению, просто? Сумасшедший дом какой-то. Я хотела возмутиться, но очередная схватка подавила все в зародыше. «Тужимся, потом дышим. Ладно, не буду думать». Просто родить, значит, просто рожу. Я же женщина, в конце концов. Надо успокоиться, но сделать это. Когда ты две минуты дышишь, а потом мучаешься, невероятно тяжело. Как и анализировать ситуацию. В перерывах между схватками, чтобы немного отвлечься от боли, я начала разглядывать присутствующих. Лежала я на достаточно широкой кровати в очень просторной комнате. Вокруг куча народа. Женщины с тазами и с тряпками сновали туда-сюда. Рядом сидел мужчина и контролировал мой пульс, а еще заглядывал под покрывало, которым я накрыта. «Наверное, доктор». Поодаль от кровати стояли трое мужчин, один из которых возвышался над остальными. Его длинные темные волосы были всклокочены, и он постоянно проводил по ним ладонью, еще больше взлохмачивая прическу. Двое жались около стены и то и дело переглядывались». Все это я разглядела между изнуряющими схватками. Сил не осталось, мыслить во время схваток или в короткие передышки, когда ожидаешь боль, оказалось невозможно, как и понять происходящее. Все это я решила отложить на невероятно далекое потом. «Давай, давай же!» — зашептал тот, кого я сочла врачом. «Уже головка почти вышла, еще чуть-чуть». Это вселило надежду на окончание пытки, Я с удвоенными силами начала тужиться. Еще немного. Последние усилия и даже не поверила, услышав крик. Это был детский крик. Тот самый первый вдох и крик, когда расправляются легкие. Теперь я знаю, как выглядит броуновское движение людей. Все забегали с удвоенной скоростью. Кто-то что-то говорил, я вытягивала шею, но мне ребенка показывать не торопились. А я тут, между прочим, больше всех старалась и мучилась. Пока новорожденного мыли и обтирали, я заметила, как сползли по стенке те двое. Один, по-моему, даже слезу украдкой стер. «Поздравляю с сыном и наследником, Ваше Величество!» — радостно и облегченно сообщил главному доктор. «Спасибо». Мужчина склонился над ребенком. «Почему он не успокаивается? Ему плохо? Он здоров?» «Это нормально, повелитель». — заверил доктор. — Скоро успокоится. Наследник абсолютно здоров. Прикажете заняться помощью женщине? Заминку перед последним словом я явственно уловила. — Нет. Пусть Лем вернет ее обратно. А это тело можете сжечь и прах выбросить, чтобы я больше никогда его не видел. — Ваше Величество, — проблеял стоящий у стены, — тут такая ситуация. Мужчина совсем стушевался, но все же закончил. Ей некуда возвращаться. Как? А вот это уже я приподнялась немного, что значит некуда, вы же обещали, как только рожу. Понимаете, ваше тело более непригодно для жизни. Если мы вернем вас обратно, вы просто умрете на месте от полученных ран. Я смотрела на присутствующих, не понимая, что делать дальше. Поверить до конца в происходящее не удавалось, да и после пережитого возможность нормально соображать, возвращаться не хотела. Усталость перевешивала все остальное. Я без сил откинулась на подушки. Может, это сон? Или какие-то галлюцинации, видения, что там еще бывает? Тогда мы должны оказать ей помощь сейчас, иначе она истечет кровью, нарушил молчание врач. Мне плевать, что с ней будет. Эта женщина здесь не задержится, пусть проваливает на все четыре стороны. Последовал жесткий ответ но она слишком слаба после родов столько крови потеряла и в новом теле не до конца освоилась пытался возразить доктор но сник под взглядом своего повелителя и тоже отошел подальше перенесите ребенка в детскую представьте няник найдите кормилицу головой за него отвечаете это чертово величество обвело всех наверное очень страшным взором от которого присутствующие буквально съежились и направились к выходу так вот какая она «Благодарность правителя», — не выдержала я. «Значит, вот так вы оцениваете жизнь своего сына и наследника, которую я, именно я, ему подарила. И в итоге потеряла свою. А теперь еще вышвыриваете меня, как собаку, на улицу». Повисла пауза, и мне показалось, что трое мужчин реально уменьшились в размерах и попытались мимикрировать под обстановку комнаты. Пусть они боятся. «Мне уже не страшно». После аварии, в которую я попала, хотя и не увидела ее толком и тяжелых родов, с перспективой остаться одной непонятно где, терять абсолютно нечего. И что же ты предлагаешь? Осыпать тебя почестями, как мать наследника, и стоять рядом с опахалом? Поинтересовался этот ужасный тип. Нет, просто дайте мне нормально выздороветь, осмотреться, и я сама покину ваш гостеприимный дом. Тишина казалась жуткой. Я понимала, прикажи он выгнать меня немедленно, выгонят и глазом не моргнут. «Хорошо», — наконец согласился повелитель. «Но как только целитель сочтет, что ты поправилась, сразу покинешь стены дворца. Говорить о подмене хоть кому-нибудь я запрещаю. Это касается всех присутствующих». Ждать моего ответа или благодарности правитель не стал, быстро вышел и закрыл дверь, а несчастные облегченно вздохнули. «Ладно». Доктор, или правильнее сказать целитель, подошел ко мне. Сейчас начнем накладывать швы.